Глава 14 Ночью проснулась от тихого шепота: «Уйди, блохастый! Без тебя места мало!» Под боком ругаясь, шевелился Тоби. Спросонья, не понимая, чего он расшумелся, посильнее прижала кота к себе и тут же почувствовала, как под руку ткнулся прохладный нос. Волк настойчиво пытался просунуть голову под мою ладонь, при этом тихо вздыхая. «Дорогой, на кровати тесно, прости!» — поглаживая хищника между ушами, уловила еле заметный аромат цитрусовых, будто кто-то брызнул освежителем воздуха. Чувствуя нотки лимона и апельсина, улыбаясь, вновь уснула. «Маргарита, Марго, вставай! Скоро в путь!» Тоби настойчиво тормошил меня, дергая за плечо. «Встаю, встаю!» — Потягиваясь, резко открыла глаза. А как не открыть, если по твоей щеке прошелся влажный гладкий язык. Эй, не нужно меня умывать, смеясь, села. Какое беспардонное поведение? Тоби нахмурился и принялся отчитывать волка. Ты заключил контракт, но это не значит, что можно. Кот вцепился в мою руку. Мне показалось или он ревнует. Так нагло облизывать хозяйку. Вот. Да за то, что госпожа Маргарита заключила с тобой контракт, ты должен раболепно преклонять голову к ее ногам. Волк дернулся и виновато опустил глаза в пол. Тоби, ты вновь перебарщиваешь. Улыбка сошла с моего лица. Зачем ты так? Хочешь, я и тебя поцелую в щеку? Волк, видя, что я встала на его защиту, вильнул хвостом. Зачем это еще меня целовать? Тоби отпрянул. Но я его поймала и сделала задуманное. В наказании он получил целых три поцелуя в щеку, Чтобы не ревновал мой дорогой защитник. «Кто это ревнует? Чего это мне ревновать? Вот еще. Видно было, что Тоби растерялся. «Хочешь, я и с тобой заключу договор?» Сделала неожиданное предложение. «Не хочу!» — отвернулся колючий котик. «Мама, только сильнейшие маги могут заключать договоры с фамильяром и с магическим зверем. Проснувшаяся Венди приподнялась на локте. «Даже если бы он и хотел, то ты не сможешь. Вдвоем они высосут твою магию досуха, и ты вновь станешь простым человеком». Кот спрыгнул с кровати и исчез через форточку на улицу. «Но сейчас же я делюсь с ним магией». «Это другое. Ты отдаешь совсем немного». Венди задумалась. «Я не знаю, как это объяснить. Вот я, даже если захочу, не отдам всю магию Тоби, а Бузику могу». Медведь поднялся на ноги и с теплотой обнял девочку за шею. Моя хозяюшка! Столько нежности было в его словах. Чтобы фамильяр не обращался в игрушку, в нем не должна понижаться магия, а я ее глаза наполнились слезами, еще маленькая, не умею напитать его магией под завязку. В фамильярах есть какой-то резервуар, в котором держится магия. Возможно, как и в людях магическое ядро. Вэнди, не плачь. «Ты вырастешь, и твой бус всегда будет с тобой», — попыталась подбодрить малышку. «Да, я никогда его не променяю на другого», — кивнула та, смахнув слезинку. Через некоторое время вернулся Тоби, все так же через окно. «Умылись, оделись, пора в путь, а то телеги без нас отправятся», — ворча, чтобы скрыть смущение, черный кот прошел к двери. «Мы закупили немного провизии у хозяйки», все же почти весь день придется провести в пути, а там еще неизвестно, как быстро найдем нужную улицу. Да и правдивы ли документы. Стараясь заранее не переживать о будущем, положила вещи в телегу, подсадила девочку волка и уселась сама. В путь мы отправились не одни, как я думала. Вместе с Калеем нас сопровождали еще двое: один верхом с магическим животным, рыжим лисом, обладателем огня, Второй мужчина был возницей на нашей телеге. Останавливались по требованию несколько раз. В какой-то момент колей поднял руку, повернул к нам голову и крикнул. «Опасный участок!» Мы находились на горном отрезке дороги. «Справа обрыв! Слышите шум реки? Бывает, что тут охотятся дикие звери или нападают разбойники. В случае нападения панику не разводить. Магам быть наготове, особенно менталу!» Произнес и понукнул лошадь. Волк посмотрел в мои глаза, лизнул щеку, потом руку, неожиданно все бинты и лангета спали с его тела. Я охнула, так как на лапе на большом участке выбритой кожи были наложены швы. Зачем не успела протянуть руку, как хищник соскочил с телеги и бросился в сторону небольшого участка с деревьями. «Но!» — колею, услышав рык и виск, доносившиеся из-за деревьев, громко понукнула лошадь. Огненный лис, кивнув хозяину, бросился следом за волком. Мое тело сковывал страх. В голове билась лишь одна мысль хоть бы волк победил и не поранился, с кем он там дерется? Мы преодолели сложный участок, но звери так и не вернулись. Телеги продолжали удаляться от места схватки. Мама, как ты думаешь, с ним все хорошо, не выдержала Венди. Надеюсь, мой взгляд упал на мужчину, которому принадлежал лис. По лицу было видно, что тот переживает. «Стойте!» — он обернулся и, понукнув лошадь, поскакал назад. Прихрамывающий волк нес на себе раненого лиса. Зверя уложили к нам в телегу. Полей покачал головой, но останавливаться недалеко от опасного участка отказался. «Держись, Фоксик! Через час или два мы прибудем в город!» — нервничал хозяин раненого лиса. «Я попробую помочь. Разрешите?» подняла взгляд на мужчину не укусит вы лекарь животных удивленно спросил тот и тут же торопливо добавил прошу помогите фокс не тронет вас он очень добрый ты как как лапа обернулась к волку жду коротко выдал он прижимаясь к моей ноге спасибо вам что спасли нас ладонью дотронулась до лиси волба магический отклик пришел быстро рваная рана на боку и повреждение магического ядра Вот оно что, повреждение ядра, открыла глаза и посмотрела на едущего рядом мужчину. Вам необходимо спуститься и помочь мне. Нужна магическая подпитка, вся на которую вы способны. Колей, позволь! охранник окликнул главного возницу. Действуй, но не опустошай себя полностью. Тут дорога безопасная, но магия может и пошутить, дал согласие Колей. Удостоверившись, что мужские руки легли на тело зверя, закрыла глаза и направила свою магию на лечение раны. «Как ты себя чувствуешь?» — погладила Фокса по морде, прекращая лечение. Маленькое тело украшали белые бинты. «Лучше спасибо, госпожа лекарь!» — ответила Лис. Я, слыша, как разговаривают звери, все еще вздрагивала от неожиданности. Надеюсь, никто этого не замечает. «Никто!» — тихо произнес волк, продолжая ожаться к моей ноге. «Кто на вас напал?» — убирая руки, спросил охранник. «Дикие пантеры, огневики. Если бы не волк, то тяжело бы пришлось вам без меня. Голодные были». Лис не говорил, но было понятно. Он и не надеялся выйти из схватки живым. «Вы в городе сходите к лекарю. Я самоучка, нужно будет проверить швы», — предупредила хозяина Фокса. «Спасибо, госпожа». Тут вынул из кармана несколько серебряных монет, взял мою ладонь... Положил на нее деньги и в тот же миг соскочил с телеги. «Пожалуйста...» Деньги возвращать не стала, зная, что помогла лису. Улыбнувшись, убрала их в сумку. «Давай полечу», — обернулась к волку. «Не ранен», — хищник лизнул руку. «Я твоя хозяйка, мне лучше знать», — не дожидаясь ответа, положила ладоня на широкий лоб. Тоби рядом хмыкнул, но промолчал. Волк был прав. Возможно, пантеры не тронули его, И он бился на удалении. Через полчаса прибудем в Чераит, произнес Колей. А это кто? Мужчина всмотрелся вдаль. По дороге в нашу сторону двигались двое на лошадях. Рядом бежала Пантера. Только бы это были мирные путники, вздохнув, прижала к себе Венди. Доберемся до Чераита и поселимся там навсегда. Хватит с нас приключений.